Наконец, в Македонии. Заключив мир с афинами, простив им все, Александр вместе с войском вернулся в Македонию. Он простил афинянам даже то, что они, нарушив его запрет, приняли к себе бежавших от него фиванцев. Он и сам видел, что поступил с фивами слишком жестоко. Условие Александра об изгнании Харидема афинянам пришлось выполнить. Хридем отправился в Азию к персидскому царю и поступил к нему на службу. Вслед за Хридемом уехали Эфиальт и Фросибул. Они понимали, что оставаться здесь невозможно. Уехал и Харес, начальник наемных войск, который всегда был противником Македонянина. Он отправился в свои владения на Гелиспонте. Вот и Македония, родные горы, в осеннем убранстве знакомые с детства тихие Шумлудия, озеро. Со свайными постройками, с их неподвижным отражением в чистой воде, окружённые рощами тихая Миэза. Букифуэл охотно и стремительно шагал по давно знакомой дороге. Он понимал, что идёт домой, на отдых. Вот и Пелла. Большой город в широкой долине среди лесистых гор. Ворота открыты, жители города встречают своего царя, своих военачальников, своих... воинов. Крики приветствия, венки, радостные слезы. Целый год ждали их матери, жены, дети. Олимпиада встретила сына во внутреннем дворике, усланном речной галькой. Мать и сын поздоровались с но оба были счастливы, что видят друг друга. В доме уже готовился пир, грелась вода для царской ванны, слуги несли царю чистой одежды. Сняв доспехи, Александр глубоко облегченно вздохнул. Хорошо дома, ах, как хорошо дома. Он шел из зала в зал, мать сопровождала его. Она что-то говорила, что-то рассказывала, на кого-то жаловалась, кому-то грозила. Александру не хотелось сейчас слышать ни о чем, требующем жестоких решений. Он хотел отдыха, очень недолгого, но спокойного. Он шел по комнатам, оглядываясь на знакомые с детства росписи на стенах. Вот его любимая фреска. Большие синие птицы летят куда-то. Когда он был маленьким, то часто смотрел на этих птиц и думал, всегда ли они сидят на стене. Или они иногда летают по комнате. На пороге одного из залов он остановился. Перед ним на полу, на темном квадрате, скакал... На пантере светлокудрявый бог Дионис. Его нежное лицо, как всегда, было улыбчиво и беспечно. Александр повернул назад. «Ведь ты любил этот зал», — сказала Олимпиада. «Разве ты забыл, Александр? Ты так любил этого бога». «Я не знаю, любит ли он меня теперь», — невнятно ответил Александр. «Но пусть отойдет прошлое, пусть воспоминания не мешают ему». Царю Александру Македонскому пора думать о великом походе в Азию, о великой войне с персидским царем. Царю Александру Македонскому доверено высшее командование всем объединенным войском. Это войско теперь надо готовить. Александр сделал все по обычаю македонских царей, принес жертву Зевсу Олимпийскому, так же, как приносил эту жертву царь Филипп, установленную еще царем Архилаем В старом городе Эгах Александр по древним установлениям элинов устроил олимпийские состязания и состязания в честь девяти муз. Празднество муз длилось девять дней, и каждый день был назван именем той музы, которой был посвящен: Калиопы, музы эпической поэзии, Мельпомены, трагедии, Талии, комедии, Терпсихоры, танцы, Эвтерпы, лирики, Эрато. Музы любовной песни. Пелегимни. музы священных гимнов. Клио. Истории. Урании. Астрономии. Царь пировал в большом шатре, где было поставлено для гостей сто богатых лож. Гости его друзья, военачальники, послы из разных городов и от разных народов, присланные поздравить его с победами, возлежали за обильно накрытыми столами. Музыка, пение, танцы украшали их пир. Пировало и войско. Царь приказал раздать воинам жертвенное мясо, которого было огромное количество. Позаботился и о том, чтобы им всем в досталь хватило веселого виноградного вина. Ели, пили, пели. И без конца вспоминали о том, что пришлось им повидать за этот год. И о том, как чуть не погибли под пельем. Но их молодой царь сумел и войско спасти, и врага разбить. А как грохотали телеги по их щитам, когда они э, все превратились в большую черепаху. А как переправлялись через Истер и явились к неприятелю, когда их совсем не ждали. А как уничтожили Фивы. Теперь в Элладе будут сидеть тихо и носы не высунут. Вспоминали и без конца пили За здоровье своего отважного полководца Александра Сына Филиппа, царя Македонского Ленкистийц Александр сидел среди этеров, Близких друзей царя Царь требовал, чтобы он всегда был рядом И в походе, и в бою, и на пирах Стоило ленкистийцу удалиться Как Александр уже искал его глазами Спрашивал, где он, что делает Вот и сейчас посадил за свой стол между гефестионом и неархом, а уже устал быть у него на глазах. Так ли уж любит его Александр, или все еще боится и подозревает в недобрых замыслах? Ленкистеец Александр глядел на молодого царя, на его розовое от вина лицо, озаренное улыбкой и блеском влажных глаз. «Один год прошел», — думал ленкистеец, — «всего только год царствования». а он уже замучил походами. Теперь он собирается в Азию воевать с персидским царем. Безумец. Он погубит себя, погубит нас и погубит Македонию. Страшно. Страшно. Вот теперь и задумаешься, надо ли было убивать Филиппа. Ленкистец вздрогнул, чистые глаза Александра смотрели прямо на него. Он улыбнулся и поднял свою чашу. В один из этих светлых дней, теплой осени, на празднике Музы, Калиопа и Александру сообщили, что статуя фракица Орфея, сына Эагра, которая стоит в Пефиде, покрылась потом. Как объяснить это чудо? Что оно предвещает? Никто не мог разгадать. Тогда прорицатель Аристандр, который умел угадывать тайные желания царя, сказал ему. Одерзай! Знамение — это значит, что поэтам эпическим и лирическим предстоит великий труд создать произведения, в которых будут воспевать Александра и его дела. Александр принял это толкование. Он поверил ему. «Дерзай!» — задумчиво повторил он про себя. «Дерзай!» Он поднял голову и, распрямив широкие плечи, посмотрел вдаль. Праздник шумел кругом, а перед глазами молодого полководца уже распахнулись широкие дали неведомых земель, куда он пойдет за своей необъятной славой, бесчисленных сражений и на весь мир гремящих побед. «В глуби веков. Часть первая. Начало далеких путей». «А почему он раздарил все свои владения?» С тоской в заплаканных глазах сказала Ланика. Или сердце говорит ему, что он больше не вернется в Македонию. Все раздарил друзьям, земли свои, города, но все, что у него было. Олимпиада ответила, не оборачиваясь. На что Александру жалкие богатства Македонии, если он возьмет все сокровища мира. Ланика кормилица царя и царица Олимпиада, мать царя, Стояли у бойницы дворцовой башни и глядели, как уходит из Пеллы македонское войско. Оно уже вышло из городских ворот и теперь двигалось по широкой равнине, окружающей Пеллу. И женщины видели, как далеко во главе конницы светятся два белых пера на шлеме полководца. «Хорошо, что нашлись люди с совестью, отказались взять последнее у своего царя», — продолжала Ланика. «Что же ты себе оставляешь, царь?» А царь ответил так гордо, так красиво. «На себе я оставляю надежды». Тут, видно, друзьям стало совестно. «Ну и мы, твои соратники, возьмем долю в твоих надеждах». И начали отказываться от его даров. Гефистион отказался неарх арх, а эрегий. Но куда больше было просящих и получающих. «Пусть просят и пусть получают», — холодно возразила Олимпиада. «Верность друзей стоит того, чтобы подкрепить ее золотом. Александр это понимает». Олимпиада немало лет прожила со своим мужем, царем Филиппом, который считал, что ни один вражеский город не устоит, если в его ворота войдет осел, груженный золотом. И в бескорыстную дружбу она тоже не верила». Войско удалялось быстро, исчезая в желтом тумане пыли. Вот уже конница вступила в горный проход, скрылась и пехота, и обозы утянулись за холмы. Вот уже и нет никого, нет никого. Только пыль медленно оседает вдали. Ланика опустила голову, закрывшись покрывалом. Олимпиада с побледневшим лицом, крепко сжав губы, медленно. сошла вниз. Во дворце в небольшом Мегароне царицы ее ждали знатные македонянки, жены ушедших с Александром полководцев, сестры и матери его молодых этеров друзей. Олимпиада царица, но ведь она мать, сын которой отправился в далекий и опасный поход. И только богам известно, кто вернется из этого похода. Олимпиада Остановилась перед ними. Черные глаза ее были усталыми и надменными. Я вижу печаль на ваших лицах. Почему? Царь Македонский повел македонян на великие подвиги. Он повел их за славой, за богатством, за новыми землями. Царь Александра с ним и Македония станут властвовать над всей ладой и над всеми эллинскими городами в Азии. Он выполнит то, что ему не успел сделать царь Филипп. Может, это вас и печалит? Лишь одна старая женщина из рода линкестицев, македонской знати рода Гордова и строптивого, осмелилась ответить Олимпиаде. Война не пир, не праздник, а дети наши смертны. Смертны? Олимпиада еле взглянула на нее. Смертно тело, но слава бессмертна. Не о гибели наших детей нужно думать об их славе. Пусть плачут те, чьи дети гибнут бесславно. Движением руки Олимпиада приказала ему удалиться. «Счастье тем, кто может думать о славе», – прошептала Линкистейка, метнув на Олимпиаду взгляд полной ненависти. «А что делать мне, чьи сыновья погублены злодейские и бесславно?» Двое сыновей ее казнены в тот день, когда был убийца Филипп. их обвинили в заговоре, третий еще жив, Александр ленкистеец в армии царя, в коннице царских этеров. Сколько осталось жить ее последнему сыну? Царь Александр, сын Филиппа, простил его, может быть, за то, что тот прибежал и первым назвал Александра царем македонским, может быть, поверил его слезам и клятвам верности, но ну, разве простит когда-нибудь Олимпиада? И разве поверит когда-нибудь, что Ленкистиец станет искренним другом ее сыну? Сыну Филиппа. Ленкистика прижала руку к сердцу, которое сильно болело в эту минуту, и пошла, склонив голову из царских покоев. Другом сына Филиппа. Да тогда она сама проклянет своего сына и призовет гнев богов на его голову, если он станет другом сына Филиппа. Другом царю, ради которого казнили его братьев и ее двоих сыновей, ведь линькистийцы считали, что они тоже имели право на македонский престол. Женщины тихо ушли из царского дворца. Большой двор, вымощенный плитами, опустел. На алтаре в углу двора, где сегодня приносили жертву, дотлевали подернутые голубым пеплом угли. Только стража стояла, как всегда, на стенах крепости». Да и из большого царского мегарона, что на мужской половине, глухо доносились молодые голоса знатных юношей, оставленных царем для охраны дворца. Этого потребовала Олимпиада. Она боялась. Она боялась линкистицев, оставшихся в живых после жесткой расправы. Она знала, что в их горных замках в верхней Македонии затаились месть и ненависть. Она боялась родственников полководца Оттала, которого убили, опасаясь, что он помешает провозгласить Александра царем. Боялась и родственников Клеопатры, на которой незадолго до смерти женился царь Филиппа, отстранив Олимпиаду. Олимпиада, ненавидевшая Клеопатру, принудила ее покончить с собой. Тени погибших не тревожили Олимпиаду. Ее тревожило, что еще много врагов осталось в живых – Она шла сейчас из зала в зал, из комнаты в комнату. Трудно было сидеть в кинекее. Трудно и заниматься повседневными делами. Хозяйки, госпожи большого богатого дома, где много слуг, рабов и старых родственников. Пусть все идет, как идет. Ланика присмотрит за порядком во дворце. А ей олимпиаде надо навести порядок в своих мыслях и чувствах. Трудно провожать на войну сына. Не впервые она провожает его, и все-таки каждый раз. Трудно. Но, ну -ну, — ободрила она себя. «Он потомок Эпирских и Македонских царей, потомок Керакла и Ахиллеса. Пусть идет, пусть побеждает. Разве даром у нас на крыше сидели два орла, когда он родился? Все. Понимаю, все понимаю». Спорила она сама с собой. «Все-таки трудно. Трудно». Послышали стихи, шаги у входа стояла Ланика. «Войди!» Олимпиада только Ланика могла выносить сейчас, только ее доброе присутствие помогало пережить эти тяжелые часы. К тому же можно было и позлословить, и пожаловаться. Ланика никому не выдаст ее. Зачем он оставил правителем Македонии Антипатра? Я бы и сама справилась с делами. Не проходит дня, когда бы этот старый грубиян Не дал мне почувствовать свое недоброжелательство, еще бы он был бы рад возвести на царство своего зятя Александра Ленкистица, которого мой сын помиловал, и напрасно помиловал. Но Антипатр, когда спорили из-за царства, отстаивал Александра, сына Филиппа, а не Ленкистица. Мягко возразил Ланика: Если бы не Антипатр и не старик Парминион еще неизвестно чем бы окончилась смута которая была тогда а я я по твоему сидела и молчала ланика затаила горькую усмешку нет ее госпожа не сидела бездетельно и не молчала много людей умерло тогда именно потому что она не молчала а требовала их смерти теперь будут говорить продолжала олимпиада что антипатер да еще Парменион сделали царем Александра. Но они отстаивали его только потому, что Александр законный наследник. Кому же это было неясно? Кстати, и я Пармениону не очень-то доверяла бы. Такое огромное войско у него в руках. «Он позволил убить Атала, госпожа», — напомнила Ланика. «А ведь Атал был его зядем». «Как ты... спокойно!» — закричала Олимпиада. Конечно, ведь Александр тебе не сын, если бы он был твоим сыном. Я бы каждую минуту благодарила Богов, что у меня такой сын. Я боялась бы только одного, как бы Гера не позавидовала мне на земле Илиона. Когда-то у Афаманта Эл, Эолова сына рассказывает легенда. «Была жена, нежная Нефела, облако. У них были дети, мальчик Фрикс, дождик и девочка Гелла, солнечный свет. Нефела умерла, ушла в мир богов, а вторая жена Афаманта, мрачная финикиянка Ино, не взлюбила детей. Она мучила их, истязала и все придумывала, как бы избавиться от них. Однажды случилось так, что боги разгневались на людей». и наслали на землю долгую страшную засуху. И вот ина, чтобы умилостивить боков, решила принести им в жертву мальчика Фрикса. Но мать спасла Фрикса. Нефела явилась к детям и привела с собой златорунного барана. Она посадила детей на этого барана, и баран умчал их от злой мачехи. Он скакал по лесам и долинам, через горы и ущелья, Прибежав к морю, он бросился в воду и поплыл. Фрикс крепко держался за его изогнутые рога, а Гела в страхе хваталась за брата. Эгейское море они переплыли, а в проливе поднялись высокие бурные волны. Гела испугалась, руки ее разжались, она свалилась с золотого барана и утонула. И только имя ее осталось, дав название проливу – Гелиспон, Путь Геллы. На берегу Гелеспонта царь Македонский Александр ныне ставил алтари и приносил жертвы богам, готовясь переправиться через пролив на азиатскую землю. Настал день, которого Александр ждал с тех самых пор, как начал понимать, что такое завоевание победы и славы. Рассказав об этом, он наслушался с самого раннего детства в обширном, всегда многолюдном и шумном мегароне своего отца, воинственного царя Филиппа. Еще мальчишкой, услышав о новом завоевании царя, он восклицал с искренней досадой. «Клянусь, Зевсом, отец завоюет все, и мне не удастся свершить ничего великого». А великое в его понятии заключалось только в одном – в военных победах. Отец Александра, царь Филипп, подготовил этот поход в персидские земли. Персия владела огромными пространствами азиатских земель. Она раскинулась от берегов Голиаспонта и Срединного моря до самых индийских гор. В Египте и Вавилоне сидели персидские наместники, сатрапы, управляя именем персидского царя. А в Македонии, маленькой стране среди гор, издавна поселились бедность и нищета. Линские города-государства постоянно вынуждали покупать хлеб, который привозят к ним из чужих стран. У себя на камнях хлеба не вырастешь. Свои дерзкие замыслы перейти Гелиспонт и захватить побережье царь Филипп начал выполнять с присущей ему неукротимой энергией. Он добился главного командования над объединенными войсками. македонским войском и войском эллинских городов-государств. Он убедил эллинов, что идет освободить эллинские колонии, поселившиеся на Приморском берегу, от персидской зависимости и наказать персов за то, что они когда-то вторглись в Элладу и разорили эллинские святыни. Тайные мысли Филиппа были иными. «Он захватит азиатский берег!» Прогонит персов с колоний и будет царствовать до конца своей жизни и над Македонией, и над Элладой, и над ее колониями. Но мир обширен, а жизнь человека короткая. И особенно коротка, когда обрывается так трагически, так внезапно, как оборвалась она у царя Филиппа. Кинжал убийцы настиг его на самом пороге свершения его замыслов. Уже и войска были готовы, и авангард во главе с полководцами Аталом и Парменионом, перебравшись через Гелеспонс, стояли на азиатском берегу. А Филипп остался под высоким могильным холмом в старом городе Эгах, где уже многие годы хоронили македонских царей. Теперь завоевывать Азию идет Александр, сын Филиппа. войско через галиспон переправлял старый опытный полководец Парминион, верный соратник царя филиппа суда шли немного найскось сопротивляясь течению черные многовесельные военные корабли всевозможные торговые суда захваченные для переправы войска плоскодонные лодки будто стая больших Медленных птиц переплывала гелиспонт по направлению к Эбидосу. Проминьон предусмотрительно удержал за собой этот прибрежный город, когда уходил из Азии, узнав о смерти Филиппа. И теперь сильный македонский гарнизон стоит в Эбидосе, обеспечивая войсками Александра безопасную переправу. Царская триера шла впереди. Александр сам стоял у руля. Он был в полном боевом снаряжении, в доспехах, в шлеме, в бронзовых поножах, надежно защищающих ноги. Рядом прислоненная к борту светилась синим блеском железная сжала его тяжелого копья. Эти царя стояли за его спиной, ноги были его сверстниками, друзьями детства, Гефестион, Лаймидонт, брат его Эригей, Горпал. Критянин Неарх, Филота, сын Пармениона и второй сын Пармениона Никанор, и третий сын Пармениона юный Гектор, который следовал за царем в числе его личной свиты. Здесь же на царском корабле были его телохранители Леонат, Лесимах, Фердика, Птолемей, сын Лага. Были и многие старые военачальники царя Филиппа уже не раз ходившие в сражения вместе с молодым царем. и среди них был брат Ланики Клит по прозвищу Черный. Он был старше царя, он знал Александра еще совсем мальчиком, когда тот впервые пришел в отцовский Мигарон. А для старших младшие всегда остаются маленькими, требующими защиты, разумного совета, а порой и поучения. Кто ж, как не Клит, брат царской кормилицы, возьмет на себя такую смелость указать царю на его ошибки – если они случатся. Кто же, если не Клит, обязан хотя бы и ценой собственной жизни защитить царя, если понадобится? Готовый ко всем грядущим опасностям и трудным испытаниям, черный Клит сейчас не думал о них. Походы не бывают легкими. В свете царя было много знатных и образованных людей Лады, писатели, ученые, философы. Здесь был историк Аристобул, призванный описывать сражения и победы македонского царя. Александр, одержимый честолюбием, очень заботился о том, чтобы оставить память о себе и своих делах. Здесь был Евмен элины Кардии, преданный царскому дому человек, которого Александр сделал начальником своей походной канцелярии и поручил ему вести подробный дневник похода. когда то Филипп, будучи в Кордии, увидел Евмена на стадионе, заметил его красоту, необыкновенную силу и ловкость в состязаниях. Евмен был сыном простолюдина, флейтиста, который зарабатывал на жизнь, играя на флейте на похоронах. Но Евмен был грамотен, умел читать и считать, знал Илиаду и Одиссею. И Филипп, не раздумывая, увез его к себе в Пеллу. Евмен верно служил царю Филиппу. а теперь также и верно нес свою службу у царя Александра. Поэты, актеры, певцы и музыканты следовали за царем. Александр воспитанный Аристотелем любил и музыку и поэзию и хороших певцов. В личных вещах царя хранились свитки известных трагедий и ученых трактатов. И среди них ценимая им как драгоценность «Илиада» Гомера. Тут же среди блестящей толпы царских друзей Вельмож царской свиты стоял молчаливый Александр Ленкистиц. Всегда при царе, всегда около царя, всегда под вниманием, наблюдающим взглядом царя. Это было тяжело, как рабство, как плен. Но что же делать ему человеку, братья которого казнены на могиле Филиппа, обвиненные в его убийстве? Смутно, зеленеющий берег Азии медленно приближался, волнуя неизвестностью. За бортом плескалась беспокойная сверкающая вода, и чем ближе подступал этот берег, тем задумчивее становились военачальники царя. Они идут со своими очень небольшими войсками воевать с персами. Что такое их 32 тысячи пеших и пять тысяч конных воинов по сравнению с несчислимыми? Полчищами персидского царя. Когда Ксеркс в былые времена приходил в ладу и проходил через Македонию, его войска выпивали досуха целые реки. Словно угадывая, о чем думают его Этеры, Александр, желая ободрить их, сказал: Удивляясь персам, посмотрите, друзья, как глупо они распорядились. Оставили пролив незащищенным и позволили нам переправиться без всяких препятствий. Полководец Парменион знал, что делал, когда ставил гарнизон в Эбидосе, негромко возразил Филота, сын Пармениона. Александр услышал его. Полководец Парменион поступил правильно, однако персы должны были защищать свой берег, ведь у них четыреста боевых кораблей. «Что бы им стоило загородить нам путь?» кретянин Неарх, родившийся в семье моряков и корабельщиков, любил корабли знал в них ток. «Четыреста?» – вздохнул он. «Финикийских, а у нас всего сто. Шестьдесят». «И даже не финикийских», – добавил Александр. «В казне, кажется, тоже не густо», – проворчал черный Клид. «Я слышал всего семьдесят талантов». Именно так уточнил Александр. И кроме того, тысяча триста талантов долгу. Филота задумчиво поглядел на него. И ты, царь, все-таки думаешь победить? Этот вопрос удивил Александра. Мы идем не за поражениями, ответил он. Иначе, клянусь Зевсом, зачем нам было бы переходить Гелиспонт? «Кто был с Александром при Херании, тот не должен спрашивать, победим ли мы», – сказал Гефистион, гневно взглянув на Филоту. Филота выдержал его взгляд и с пренебрежением отвернулся, успев заметить, как Гефистион покраснел от обиды. «Ага, такие, что сын Пармениона не собирается трепетать перед ним». Филота почувствовал, что Гефистион враждебен ему. «За что?» За то, что отец и Парменион оказал Александру такую услугу, о которой Александр не имеет права забыть? Ведь Парменион, когда умер Филипп и вокруг царского престола шла кровавая борьба, именно Парменион помогал Александру захватить царскую власть. Или за то, что Александр доверил Филоте конницу. Но Филота доказал в свое время, хотя бы в Фивах, свою верность Александру и стойкость на полях битвы. Он заслужил и свой чин, и свою власть, и свои почести. Неплохо было бы самому Гефестиону также потрудиться, чтобы заслужить ту безоглядную любовь, которую Александр награждал его. «Я не думаю о поражениях», – спокойно собрав всю свою выдержку, сказал Филотов. «Просто я слышал, что его начальники встревожены и боятся потерять армию. Пусть не тревожатся». Ответил на это Александр, по-прежнему уверенный и невозмутимый. «Армией командую я, а я ее не потеряю». На середине пролива Александр остановил свой корабль. Остановилась и вся флотилия, шедшая вслед за царской триерой. И здесь, посреди залива, царь принес жертву богу морей Посейдону. Жрец Арестандр, который прежде сопровождал царя в походах, все приготовил для торжественной церемонии. Он вышел на палубу в белой одежде, в зеленом венке на сидящих кудрях, произнес положенные молитвы. На палубу вывели молодого быка с гирляндами цветов на позолоченных рогах. Бык, чуя недоброе, ревел и упирался, выкатив огромные глаза. Александр, зная, что сейчас на него глядят со всех кораблей, помолился богам и одним ударом кинжала свалил быка. Потом принял из рук... Арестандра золотую чашу с вином. Медленно и высоко подняв чашу, он наклонил ее и вылил вино в синюю воду пролива, совершив возлияние богу по Посейдону. И когда последняя янтарная капля сорвалась с золотого края, бросил воду и чашу. Теперь можно было спокойно продолжать свой путь. Царская Триера, сплеснув веслами, понеслась к берегу. Флотилия тронулась следом. Войско видело, как приносил жертву богам их царь и полководец. Это успокаивало, давало уверенность, что боги позволят им благополучно достигнуть земли и высадиться на берег. У Посейдона опасный характер. Когда-то в этом самом месте персидский царь Ксеркс пытался построить мост. И построил. Положено было много трудов, мучений человеческих жизней на эту постройку. Когда мост был готов, Посейдон вызвал бурю и в одно мгновение разметал его. Берег надвигался, мягко рисовалась на светлом небе горная цепь Иды с ее извилистой линией вершин и склонов. Эта гряда гор стояла над равниной древнего Илиона. где когда-то подымала свои могучие стены богатая Троя. Глаза Александра влажно светились от волнения. Он приближался к священной земле Троады. Здесь, на этой равнине, сражались ахейцы. Здесь разил врага Ахилле, сын Пелея, его предок, предок его матери, происходивший из рода богов. Я родился от Пелея, Эакова сына, владыки многих племен Мермидонских. Эак же родился от Зевса. Эти строки Гомера Александр знал с детства и теперь, волнуясь, тихо повторял их. Древние легенды для него не были легендами. Об этом в его раннем детстве пела и рассказывала Александру мать. Триера быстро шла под мерные всплески весел. На берегу среди свежей Весенние зелени понемногу начали проступать красные и желтые черепичные крыши города. Абедос стоял на скалистом выступе, который далеко выдавался в море. Город словно вышел встречать идущий к нему флот. В Абедосе их ждали. Ждали македонские воины, оставленного здесь гарнизона. Ждали жителей Абидоса. Город, основанный мелетянами, вынужден был платить дань персам. Македоняне прогнали персов из Абидоса, и теперь, встречая Александра, город шумел ликованием. На берегу собралась нарядная толпа. Старейшины города стояли зал латыми венками в руках, чтобы почтить высшей почестью Эллады македонского царя. Александр направил Триеру немного западнее Бидоса туда, где, по преданию, Агамемнон вытащил на песок свой черный корабль. И как только изогнутый нос Триеры зарылся в белой пене прибоя, Александр схватил свое копье и силой метнул на берег. Копье вонзилось в землю и стояло, дрожа древком. «Боги вручают мне Азию!» – крикнул Александр. И первым соскочил на азиатский берег. «Азия!»